Но тут произошла облава в восточном квартале. Госпожа Ли начала волноваться. На следующий день поутру она поспешила в сельскую усадьбу. бежала с нас, и пая белую орхидею ударами трости, а она заставила её дойти до тайного павильона. Там госпожа Ли заставила девушку лечь на мраморную скамью, после чего вонзила ей нож в сердце. Извращённое желание Заставила её отрезать у трупа голову. Затем госпожа Лиис пихнула тело за скамью, а голову отнесла домой в корзине. В спешке она не обратила внимания на шкатулку, стоявшую на столе. Всё это госпожа Ли поведала без всякого давления. Судья Ди обратил внимание, что она даже упивалась рассказам о своих ужасных поступках. Также она сообщила, что 30 лет тому назад убила собственного мужа, подмешав ему яд в вино. Судья чувствовал глубокое отвращение к этой закоренелой в преступлениях женщине. Он облегчённо вздохнул, когда та наконец приложила палец к протоколу и была уведена в тюремную камеру. На том же заседании судья Дида просил трёх лавочников-китайцев, которые вступили в сговор с уйгурами. Выяснилось, что они ничего не знали о истинных намерениях заговорщиков и думали, что речь идёт всего лишь о создании беспорядков с целью ограбления ювелирных лавок. Судья назначил каждому по 50 ударов бамбуковой палкой и повелел носить месяц на шее тяжёлую деревянную кангу. Во второй половине дня в суд примчался домоправитель из усадьбы Динов, который сообщил, что султан один повесился. А четвёртая жена покойного генерала приняла яд. Ни тот, ни другая не оставили предсмертной записки. Мнение горожан сошлось на том, что родственники генерала были до глубины души потрясены его трагической смертью те же Кто твёрдо придерживались обычаев древних, восхищались поступком вдовы, в знак высшей преданности последовавшей за мужем в могилу. Они даже организовали подписку, чтобы установить памятную каменную таблицу. В следующие 10 дней судья Ди посвятил до расследованию дел Денмоу и Дакея. Он приговорил к небольшим наказаниям обоих советников тирана и тех из его молодцов, что были непосредственно замешаны в случае вымогательства. Госпоже Да прочитали завещание наместника и сказали, что вызовут её в суд, как только придёт окончательное решение из столицы. Десятник Хун надеялся, что теперь, после того, как судья раскрыл три убийства и заговор против трона, он позволит себе немного отдохнуть. Но к своему глубокому огорчению он замечал, что судья постоянно чем-то обеспокоен, часто находится в дурном расположении духа и даже отменяет ранее принятые решения, чего прежде с ним никогда не случалось. Десятник не мог понять, что так тревожит судью, а сам судья не спешил с ним поделиться своими тревогами. Одним прекрасным утром на главной улице послышался топот множества конских копыт и громкие звуки гонгов. Двести солдат императорской армии вошли в Лянь-Фан под развивающимися знаменами. Это был гарнизон, высланный в ответ на просьбу судьи Ди. Командовал гарнизоном молодой офицер, который до этого участвовал в войнах с северными варварами. Смышлёный и образованный юноша произвёл большое впечатление на судью Ди. Он привёз с собой грамоту из военного ведомства, дававшую судье полномочия воеводы в округе Ланфана. Гарнизон расквартировали в особняке Дяня